Низ лестницы находился в полутьме, так что виднелась только решетка, преграждавшая вход в пещеру. Чтобы войти, надо было вскарабкаться на скользкий валун и протиснуться в щель шириной с полметра. Юрген показал, как это делается, но у меня получилось только с пятой попытки. Потом пришлось идти, нагнувшись, по низкой подземной галерее. Фонарик на моей каске освещал синтетические брюки Юргена. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха. Сердце бешено заколотилось. Может, я ошиблась, и у меня на самом деле клаустрофобия? Я вспомнила ту ночь, когда Берн привел меня в башню и черные ступеньки перед собой. Вспомнила, как я запаниковала и стала умолять Берна поскорее вывести меня на воздух. Здесь все обросло плотным слоем льда, и луч фонарика выхватывал из тьмы разноцветные камешки, сверкавшие, как хрусталь, под этой ледяной корой. Когда галерея пошла под уклон, Юрген велел мне перевернуться на живот и осторожно сползти вниз, держась за веревку. Потом он должен был помочь мне приземлиться. Сначала я никак не решалась отпустить веревку, но, услышав его подбадривающий голос, который раздавался откуда-то издалека, все же разжала руки и съехала вниз. Мы оказались в узкой и длинной расселении с ледяным полом и нависающими над головой темными каменными выступами. Юрген предупредил, чтобы я не соприкасалась с торчащими снизу сталагмитами. Некоторые из них были высотой всего в несколько сантиметров, другие — в человеческий рост. Он сказал, что сталагмиты формируются столетиями, но достаточно задеть их ногой, чтобы они рассыпались. поэтому я должна идти за ним след вслед. след. Вначале я продвигалась крошечными шажками, потом почувствовала себя увереннее на этом скользком полу. Мы прошли через одну нишу и вступили во вторую. Я огляделась, чтобы представить себе ее размеры. Она была меньше первой, и из нее не было видно выходов. Казалось, здесь пещера заканчивается. Юрген поднял руку и указал на что-то вверху. Только тогда я различила впереди горизонтальную, очень узкую трещину. «He is here», — произнёс он. Затем сложил ладони рупором и позвал. «Берн!» Это имя пробудило эхо, которое показалось мне бесконечным. Тишина еще не успела поглотить его, когда Берн откликнулся. «Ес!» yes. Я больше не могла сдерживаться. Слезы вскипели у меня в груди и хлынули из глаз. Похоже, много позже, вспоминая эту минуту, я подумала, что слезы с моих щек упали на пол и спаялись в одно целое со слоем вечного льда. Но это было позже. Тогда для меня существовал только Берн. Он был по ту сторону скалы, толщину которой я не могла себе представить. Юрген помог мне взобраться на метр два вверх, ближе к трещине. показал на камень, куда можно было сесть. Подняться выше я бы не смогла, но отсюда Берн мог меня слышать, если бы я говорила достаточно громко. Юрген отошел в противоположный конец прохода. Он не хотел уходить, оставив меня там одну. «Берн?» — сказала я. Ответа не последовало. «Громче!» — подсказал Юрген, и я повторила имя. Это был почти крик. «Вот и ты!» Произнес Берн сквозь щель или сквозь вибрацию камня, словно он ждал меня. Мне казалось, что он находится где-то ниже по отношению ко мне, потому что звук был далеким и приглушенным, но, возможно, я ошибалась. Что мне сказать ему? Но он заговорил сам. «Ты успела вовремя. Я знал, что ты успеешь. Никогда больше не услышать твоего голоса, такое невозможно себе даже представить». «Почему ты не возвращаешься, Берн? Выйди оттуда, вернись, прошу тебя!» От холода у меня перехватывало дыхание. Воздух в пещере был плотный, тяжелый. «Ах, Тереза, поверь, я хотел бы вернуться, но, боюсь, уже слишком поздно. Я не в состоянии этого сделать. Наверное, я что-то сломал, когда падал, скорее всего, берцовую кость, да еще ребро, потому что у меня болит бок. Болит, правда, не постоянно, Уже несколько часов я его вообще не чувствую. Но тебе помогут выбраться. Сможет же кто-нибудь пробраться туда и вытащить тебя на поверхность? Где-то там, в темноте, находился Юрген. Он погасил фонарик на своей каске, наверное, чтобы я почувствовала, что мы с Берном одни. Берн как будто не слышал меня. «Здесь высокая гладкая стена», — сказал он. Она словно отлита из серебра, и по ней стекает тоненькая струйка воды. Если направить на нее определенным образом луч света, то в ней, как в зеркале, можно различить очертания моей головы. И это при том, что батарейка у меня на исходе. Как бы я хотел, чтобы и ты, Тереза, увидела это чудо. А знаешь что? Я постараюсь представить, что лицо, которое я там вижу, не моё, а твое. По правде-то говоря, я уже проделывал этот трюк несколько раз, с тех пор, как оказался здесь. И я хочу кое о чем тебя попросить. Можно? Конечно, — пробормотала я, но он не мог расслышать такой слабый звук, и мне пришлось прокричать это слово еще раз. Оглядись вокруг. Найди какое-нибудь закругление, выступ скалы, которое было бы похоже на мое лицо, и говори, обращаясь к нему. Ты же помнишь, как мы смотрели на стволы олив и видели в складках коры фигурки животных. А Однажды ты разглядела на стволе детское личико. Я направила луч фонарика на стену пещеры, но сколько не вглядывалась, не увидела в этом страшном месте ничего, кроме бесформенных выступов, острых и выпуклых. Берн помолчал, давая мне время на поиски, затем спросил: Нашла? Да, солгала я. хорошо. А этот шорох, ты слышишь, как шуршат капли? Если мы секунду помолчим, ты его услышишь. Это похоже на музыку, на звук, который издает ксилофон, если ударить по нему совсем слабо. Но главное, выключи фонарик, чтобы зрительные образы не отвлекали тебя, ведь они всегда целиком поглощают наше внимание. Тереза, выключи свет на каске. Шш. А теперь прислушайся. Я сделала, как он сказал. Возилась с фонариком на каске, пока он не погас. Пещера погрузилась в кромешную тьму, темнее которой я не видела в жизни. Берн был прав. Через несколько секунд я услышала, как падают капли. Некоторые просто стучали, как деревянные палочки, а другие издавали настоящие музыкальные звуки с регулярными интервалами. К ним постоянно присоединялись новые, словно мой мозг натренировался и начал лучше распознавать их, а слух научился извлекать их из тишины. Под конец звук обрел полноту. Это напоминало оркестр из сотен крохотных инструментов. И мне показалось, что я вижу пещеру, ощущаю ее каким-то шестым чувством, которому не прибегало до сих пор и которое теперь воссоздавало для меня пространство. его объёмы и формы. «Слышала?» — спросил Берн, и по сравнению с симфонией капель его голос показался мне рёвым. «Только Бог мог создать нечто подобное».